Том, поинтересовался, где она работает. Я пока что обживалась. Но пора, конечно, и работу уже присматривать. Какого рода? О, раньше я работала регистраторшей у врача, но теперь хочется попробовать что-нибудь новенькое. И я тебя вполне понимаю. Мой брат врач, и над его страховыми бланками корпят три секретаря. А у какого врача ты работала? У педиатра. Лесси поторопилась сменить тему. «А я тебя сегодня слушала. Мне очень понравилось интервью с режиссером, который на прошлой неделе возобновил спектакль «Чикаго». Я этот спектакль еще в Нью-Йорке видела. Моя кузина Кейт танцует в кардебалете шоу «Король и я». «Сейчас они у нас на гастролях», — заметил Линч. И глаза у него стали задумчивые. Ха -ха, соображает». «Пригласить меня в театр или не стоит?» — догадалась Олесе. «Хоть бы пригласил. Его кузина Кейт работала с Этер. Она их и познакомила. «Завтра премьера!» — наконец проговорил Том. «У меня есть два билета. Хочешь пойти?» Глава десятая. Наступил день звонка домой. Лейси и предвкушала, и боялась его. На этот раз место расположения безопасного телефона — номер в мотеле. «Места всегда разные», — заметила она, когда Свенсон открыл на ее стук дверь. «Верно», — кивнул тот и добавил. «Линия готова. Звонок для вас я уже заказал, и не забудьте, Алиса, моих предупреждений». — Называл ее Свенсен только так — Алиса. — Помню все до словечка. Лейси монотонно процитировала. Место жительства может выдать даже название супермаркета, не следует упоминать также название спортклуба, не говорить про погоду, тема работы безопасна, и ее просто нет. Вот об этом и можно поподробнее. Она прикусила нижнюю губу. — Извините, Джордж, перед звонком у меня всегда... Нервишки гуляют. — Соединю вас и пойду проветрюсь, бросил Свенсон на полчасика. Он поднял трубку, и через минуту Лейси уже здоровалась с матерью. — Привет, мам. Как все? — Кит с Джейм ушли на вечеринку, — объяснила мать. — Кит передает тебе привет. — У мальчиков все хорошо, оба в школьной хоккейной команде. Ты бы видела, Лейси, как они носятся по льду. У меня прямо сердце обмирает, но с Бонни не все ладно, совсем бледненькая. Кит три раза в неделю вводит ее на процедуры, а по выходным я с ней занимаюсь. Малышка скучает по тебе очень, твердит, что кто-то пытается убить тебя, поэтому ты прячешься. — Боже, кто вложил ей такое в головку? — удивилась Леся. Думаю, Бонни случайно услышала разговор с Китом. — Я знаю, Джей тебя иногда раздражает, но, честно, лезь, он поступает очень великодушно, платя за твою квартиру, да вдобавок взносы за твою страховку выплачивает. Алекс сказал, что Джей получил большой заказ на ресторанное оборудование для казино-отеля, которое Джимми Лэнди открывает в Атлантик-Сити. Джей явно тревожится, как бы Лэнди... Не стало известно, что ты его родственница, а то он отменит заказ. Джимми ужасно переживает гибель бывшей жены. И Джей боится, как бы он не стал винить отчасти и тебя. Ну, понимаешь, все-таки ты привела того человека в ее квартиру. — Может, лучше, если бы и меня заодно с Изабел пристрелили? — горько подумала Лейси. Стараясь говорить повеселее. Она рассказала матери, что ходит теперь в спортклуб ей очень нравится. Со мной полный порядок. Правда, правда. И дело не затянется надолго. Обещаю. Как только убийцу арестуют, его обязательно уговорят дать показания штату. И он даст, чтобы не садиться в тюрьму. И тогда я буду снята с крючка. Нам остается только молиться. Пусть бы поскорее. Верно, мама? С ужасом Лесси услышала на другом конце провода бурное всхлипывание. «Лесси, я больше не выдержу. Каждый раз, как слышу, что где-то молодая женщина попала в аварию или про какой-либо другой несчастный случай, мне кажется, это ты. Лесси, ты должна сказать мне, где ты, должна, мама. Лесе, девочка, ну, пожалуйста». — Ладно, но только строго между нами. — Смотри, никому не полсловечка, даже кит. — Ну, конечно, родная. — Мама, понимаешь, меня выкинут из программы защиты, если узнают, что я проболталась. — Но я должна знать. Лейси выглянула из окна. К крыльцу приближалась массивная фигура Свенсона. Мама, — шепнула она, — я в Миннеаполисе. Дверь распахнулась. — Ну ладно, мне пора. До следующего раза. Поцелуй всех. Люблю тебя. До свидания. — Ну как? — поинтересовался Свенсон. — Дома все в порядке? — Как будто. Лейси охватила тошнотворное чувство. Она совершила роковую ошибку. Глава одиннадцатая В ресторане «Лэнди» на 56-й Вест-стрит сидела разодетая театральная публика. В роли хозяина выступал Стив Эббд, помощник Джимми. Переходя от столика к столику, здороваясь, приветствуя ужинающих, был среди гостей бывший мэр Нью-Йорка Кох. «Ваше новое ТВ-шоу просто изумительно», — заметил Стив, трогая Коха за плечо. — Немногим, — просиял Кох, — платят такие денежища, чтобы они служили судьями в гражданском суде. И каждый цент вы получаете заслуженно. У столика, где царила Калла Робинс, Стив тоже приостановился. Легендарную звезду Мюзик Холла уговорили вернуться в театр, пригласив на главную роль в бродвейском шоу. Кала, идет слушок, ты в новом шоу. Божественно!» Ну, вообще-то болтают, что после Рекса Харрисона в «Моей прекрасной леди» я лучше всех притворяюсь, будто умею петь. Но публике нравится, так что тут дурного? Абсолютно ничего. Стив подал знак маячившему неподалеку метро дотелю. «Любимую марку бренди Мисс Робинс, ты знаешь?» «Вот так и получают прибыль!» — расхохоталась Кала. «Спасибо, Стив. Умеешь угодить, леди!» «Стараюсь!» — улыбнулся тот. «Слышала, ваше новое казино полный отпад!» — пропел спутник Робинс, известный бизнесмен. «Все верно!» — подтвердил Стив. «Казино потрясающее!» «Слух идет, Джимми планирует назначить управляющим тебя...» — добавил бизнесмен. — Слух может быть один, — решительно обрезал Стив. — Главный владелец Джимми, босс Джимми, так оно сейчас, так оно будет и дальше. И не стоит забывать об этом. — это уж точно забывать он не дает.